Темнота опустилась на пустыню как-то сразу. Сэм включил фары, и два луча света заплясали по дороге. Сидевший рядом Махджуб отрывисто коматовал. «Прямо! Теперь правее! Налево! Прямо!» Выплыла из-за барханов большая, неправдоподобно яркая луна. Стало светлее, резче обозначились тени от холмов, казавшихся чернильно-черными, провалы ведущие в неведомую глубину земных нетр. Вершины пологих холмов выглядели посеребренными светом луны, сонозалитый загадочным призрачно-мерцающим туманом, в котором непременно должны водиться многочисленные злые духи. «Как ты умудряешься находить дорогу в пустыне?» – спросил у проводника Грант. «Здесь все так однообразно. Холмы, песок, небо. «Это только кажется, — улыбнулся Махджуб, — кажется тем, кто совсем не знает мир о пустыне. Сейчас спала дневная жара, и на охоту вышли волки, вылезли из песка змей и ящерицы, скачут к водопою антилопы. Просто мы не видим всего этого, потому что их пугают свет фар и рокот моторов». «А люди?» «Туареги обычно не живут в такой глуши. «Правда, в этих краях есть несколько родовых племен, но я точно не знаю, где они сейчас кочуют. У них своя жизнь. Козы, верблюды, палатки из темной шерсти, женщины, дети». «Дети?» – недоверчиво хмыкнул Сэм. – «Среди безбрежного песка и палящего зноя». «У нас говорят, что молодость и вода – великая милость Аллаха». Туареги знают, где находятся колодцы, а человек должен иметь детей. Кочевые племена свято хранят вековую мудрость пустыни, которую уже начали забывать в наших городах. Слушай, насчет ОАС ты серьезно сказал, или так, просто твои предположения? Решил переменить тему Грант. При упоминании о детях у него перед глазами снова встали видения кошмарного сна. Дощатый сарайчик, темнокожий подросток и алые пятна крови на изумрудной зеленой траве. «Зачем тебе это?» – уклончиво ответил проводник. «А кинжал ты мне отдай». «Отдам, когда вернемся», – упрямо сжал губы американец. Макджуб хотел еще что-то сказать, но в этот момент в свете фар призрачными тенями мелькнули саблероги Ориксы, пустынные антилопы, распластанные в изящном легком прыжке. Мелькнули как мираж, как приоткрытое на мгновение сокровенная тайна пустыни. И тут же коротко простучала автоматная очередь. Сэм резко вдавил ногой педаль тормоза. Отжелла портативная рация «Самбер» лежавшая рядом на сиденье Голос Доминика громко приказал «Всем остановиться! Из машин не выходить! Фары поставить на ближний свет!» Грант послушно переключил свет фар и напряженно вгляделся в черноту ночи, сонно пытаясь разглядеть того, кто выпустил автоматную очередь по Ориксам. «У Туаригов есть автоматы!» Нервно облизнув языком пересохшие губы, Поинтересовался он у проводника. Побледневший Махджуб отрицательно покачал темноволосой головой. «Я об этом никогда не слышал. Да и зачем им? Ты уверен, что стреляли именно из автомата?» Сын только криво усмехнулся в ответ. «Неужели он, бывший морской пехотинец, может обознаться? Сухой треск автоматной стрельбы ему ни с чем не перепутать до конца своих дней. Скрипнул песок под подошвами, кто-то шел в темноте к их грузовику. Маджуб напрягся. Грант опустил руку вниз, нащупывая в кармане рукоять кинжала. Смешно, конечно, попытаться защититься от автомата коротким куском острого железа, но так уж устроен человек. Послышался уверенный голос Доминика. Через секунду он приоткрыл дверцу кабины их грузовика. «У вас все в порядке!» Начальник экспедиции испытующе поглядел на обоих. «Нормально!» – облегченно вздохнул, ответил Грант. «Что случилось? Кто стрелял?» «Неизвестно!» Тонкие губы Доминика поджались. «Через минуту отправляемся!» Ведя машину, Сэм раздумывал о выстрелах в ночи. Проводник утверждает, что поблизости нет стоянок кочевников. ты действительно, Откуда у тех могут взяться автоматы? Зачем они им? Винтовка, понятное дело, без неё в кочевой жизни не обойтись. Но автомат... И власти могли не допустить такого. Принять меры к изъятию автоматического оружия. Но если не кочевники, а это точно не они, то стрелять могли только из какой-нибудь машины их небольшого каравана. Из какой? «Да так ли важно, из какой? Важно другое. Зачем изыскательской партии ввозить с собой автоматы? Странно и непонятно». Холодок неясных мрачных предчувствий заполз в душу Сэма. Но он решительно постарался отогнать их.